Глава вторая. Посольство. Когда Нейл мек в Рен увидел ханзейское знамя с драконом, сердце отчаянно забилось у него в груди, а рука задрожала. Таким сильным было желание убивать. Боль пронзила его бок, и он тихонько охнул. — Успокойтесь, сэр Нейл, — сказала Мюрель отважная. Он попытался ей улыбнуться. В ярком солнечном свете было заметно, что она уже не молода. Морщинки в уголках глаз и губ. Несколько серебряных прядей в черных волосах. Однако он еще никогда не видел ее такой ослепительно красивой. В изумрудно-зеленом софнианском костюме для верховой езды и вышитых черных ботинках со шнуровкой. Простой золотой обруч на голове свидетельствовал о ее высоком положении. Сэр Нейл, Повторила она. Ваше Величество, ответил он. Мы прибыли сюда не за тем, чтобы сражаться, так что уберите руку от меча. Она слегка нахмурилась. Возможно, вам вообще здесь не следовало бы находиться. Я совершенно здоров, Ваше Величество. Ничего подобного, возразила она. Ваши раны еще беспокоят вас. Он мег врем. — вмешался сэр Файл Делири, — как его отец и все прочие предки. Упрямый и точно корабельный таран. «Я знаю, что не могу сражаться», — сказал Нейл. «Понимаю, что у меня сразу же разойдутся все швы, но глаза у меня остались прежние. Я в состоянии вовремя увидеть кинжал». «Если ты просто увидишь кинжал, твои швы тоже разойдутся», — проворчал Файл. Нейл пожал плечами, но даже это простое движение приносило ему боль. «Вы здесь не для того, чтобы встать между мной и кинжалом, сэр Нейл», — сказала Мириэль. «В таком случае что я тут делаю?» — безмолвно спросил он. Но он чувствовал, как отяжелели его руки и ноги, и все понимал. Как и врачи, которые его лечили, королева-мать считала, что он больше никогда не сможет владеть мечом. Судя по всему, она пыталась научить его другому ремеслу. И теперь, когда королевство готовилось к войне, Сернейл обнаружил, что рассматривает лица врагов и пытается их сосчитать. Он насчитал полный ханзейский варду. Около сотни человек, стоящих на поле между ними и белыми стенами копенвиса. Но это наверняка была всего лишь часть их армии. Враг занял копенвис. И хотя Нейл их не видел, он знал, что солидная часть ханзейского флота бросила якоря не только в гавани, но и по всему побережью. Возможно, шесть тысяч. Десять, двадцать. Отсюда невозможно определить. Их отряд насчитывал всего 20 человек, а не двадцать тысяч. Для спокойствия они оставили у себя за спиной около двух тысяч воинов, но они находились на расстоянии больше лиги от них. Королева не хотела провоцировать ханзейцев на нападение по крайней мере, пока. Поэтому северяне мрачно взирали на их флаг парламентеров, а они сами просто ждали. Нел слушал, как они что-то бормочут на своем странном языке и вспоминал темные ночи своего детства, когда они осторожно подбирались к позициям ханзейцев, прислушиваясь к их тихим разговорам. «У Копенвиса крепкие стены», — заметил сэр Файл, Нейл кивнул и посмотрел на своего старого господина. Совсем недавно в его длинных волосах еще оставались черные пряди, но теперь они совсем побелели. Как принято на островах, он собирал волосы на затылке, завязывая простым кожаным ремешком. Щеку Серафайла украшал шрам от удара пикой. Одна бровь была постоянно приподнята после того, как вейханский меч чуть не раскроил ему голову. Нейл увидел его с болтающимся багровым куском кожи на лице и заплывшими глазами, когда ему было шесть, и решил, что на землю сошел сам Ньюден Лем Эриэйнт, святой, покровитель всех воинов. За прошедшие годы на службе у сэра Файла Нейл в глубине души именно так о нем и думал. Считал его бессмертным и величайшим из людей. Но Файл постарел и казалось немного высох. И это смущало и беспокоило Нейла. «Именно», — подтвердило он, могучие бастионы из белого камня. «Я жила там некоторое время», — сказала Элис Берри. «Правда?» — спросила Мюриэль. «Когда мне было восемь. Меня отправили к дяде на несколько месяцев. Помню красивый парк в центре города с фонтаном и статуей святого Нитона. Нел краем глаза разглядывал Элис. Ее тон был легким, но на лбу залегла крошечная морщинка и он понял, что молодая женщина пытается вспомнить еще что-нибудь, как расположены улицы, где находятся ворота, все, что поможет ей защитить Мюриэль. Потому что, несмотря на юность, красоту и очарование, маленькая смуглянка во всем походила на свою предшественницу. Она была опасна, и чем больше знала, тем опаснее становилась. Нейл ей не слишком доверял. Прошлое говорило не в ее пользу. Неожиданно он обнаружил, что Элис смотрит ему в глаза и почувствовал, что краснеет. «Я тебя поймала», — одними губами сказала она и весело улыбнулась. «В любом случае, у города крепкие стены», — сказал он и смущенно улыбнулся ей в ответ. «Этот несчастный город так часто переходил из рук в руки, что меня поражает упорная забота горожан о стенах», — заметила Мюрель и приподнялась в стременах. «А вот и он», — добавила она. Найл увидел, что из рядов ханзейцев на боевом скакуне выехал дородный мужчина в сверкающих черноалых алых доспехах. Нагрудная пластина тех же цветов, украшенная падающим орлом, казалась скорее геральдической, чем предназначенной для защиты. Плащ из меха белого медведя был накинут на плечи, а сапоги из и кожи блестели в лучах солнца. Найл его знал, Впервые он увидел это розовое мясистое лицо, когда был представлен ко двору в Эслине. К ним направлялся арк валамхар Ф. эрадал бывший посол ханзы при дворе Кротении. — Яйца святого Рустера, — пробормотал файл. — Тише, — прошипела Мюрель и уже громче сказала. — Ханзейский лорд кивнул, и с помощью четверых из восьми юношей в ливреях его дома, последовавших за ним, слез с коня и опустился на одно колено. — Ваше Величество, не могу передать, как я рад, что Анзус сохранил вам жизнь, — проговорил он. — Я беспокоился и молился за вас во время вашего плена. — Прошу меня простить за доставленное беспокойство, — сказала ему Мюриэль. — Я так не люблю становиться причиной чужих волнений. Радал неуверенно улыбнулся. — Ну, теперь я за вас спокоен, — ответил он. — Да, и к тому же вы расположились в одном из наших городов, — проговорила она, кивнув в сторону Копенвиса. — О, да, это, — протянул Радал. Думаю, вы прибыли, чтобы обсудить его судьбу. — Вы, как всегда, восхищаете меня своей сообразительностью, милорд, — ответила Мириэль. «Ну, полагаю, это благодаря тем, с кем я общаюсь», — заявил он. «Наверное», — не стало спорить с ним Мюриэль. «В любом случае, да, я получила полномочия от королевы Энни принять условия вашего ухода из нашего северного порта». «Понимаете, ваше величество, это очень непростой вопрос», — сказал Иродал. «Видите ли, мы получили разрешение короля взять Копенвис под нашу защиту». «Говоря о королеве, имеете в виду брата моего мужа Роберта?» — спросила Мириэль. «Роберт узурпировал трон и не является законным сувереном, так что этот вопрос легко прояснить. Его слово никогда не имело силы, а посему у вас нет никакого права, а также причин здесь находиться». Эродал почесал ухо. «Вы не думаете, что тут все гораздо сложнее?» Королева не уступала. «Не понимаю, о чем вы. Уведите свой флот и людей и возвращайтесь домой», — Радал. «Но это не мои люди и не мой флот, не так ли, Ваше Величество? Они принадлежат Его Величеству Марко Миру Третьему, а он признал Роберта королем и императором Кротении». «Если вы дали пристанище этому ублюдку с хасским сердцем...» — начал файл, но Мериэль бросила на него быстрый взгляд, заставив замолчать. А затем повернулась к Арк Грефту. Если ваш король предоставил убежище Роберту, это совсем другое дело, сказала она, и в ее голосе прозвучал намек на напряжение. Но сейчас, как мне представляется, нам необходимо предотвратить войну между нашими странами. Ваше величество, понизив голос, проговорила Радал. Вы считаете, что войну необходимо предотвратить? — А я думаю, что она неизбежна. — Жадность Марка Мира всем известна, — ответила Мюриэль. — Но... — не, дело не только в этом, Ваше Величество, — покачав головой, сказал Эрадал. — Ваша дочь убивает служителей церкви, Мюриэль. Уильям бросил церкви вызов, но не пошла дальше и атаковала ее. Наш народ отличается благочестием, видит знамения повсюду. «Кое-кто считает, что недостаточно завоевать кротению. Они твердят, что ее нужно очистить». Он заговорил еще тише. «Ваше Величество, я уже пытался и раньше вам это сказать. Я испытываю к вам дружеские чувства. Заберите дочь и тех, кто вам дорог, и уезжайте в Виргению или еще куда-нибудь подальше. Я...» Он замолчал. Я слишком много вам сказал. Вы ничего не станете делать? Я ничего не могу сделать. Хорошо, пожав плечами, сказала Мириэль. В таком случае я должна поговорить с Маркомиром. Брови Радала удивленно поползли вверх. Не леди? В соответствии с древнейшим законом всех народов а также соглашением свободных народов, заключенным, когда были уничтожены скослой, вы обязаны обеспечить мне безопасный проезд ко двору вашего короля, а затем доставить меня обратно. Даже сама церковь не в состоянии отменить этот самый главный из законов». У Уэродала задергалась щека. «Вы сможете это сделать? Вы в состоянии действовать в соответствии с древним соглашением?» «Я могу дать вам мое слово», — сказал он, наконец. «Однако сейчас мое слово немного стоит. Мириэль широко раскрыла глаза от удивления. «Неужели вы хотите сказать, что Марка Миру убьет меня или возьмет в плен?» «Я хочу сказать, миледи, что мир сошел с ума, и я ничего не могу вам обещать. Уверяю вас, мой король чтит законы». Я готов поклясться собственной жизнью в том, что он будет прекрасно с вами обращаться. Но... Но обещать ничего не могу. Мириэль сделала глубокий вдох, а потом медленно выдохнула. Затем она выпрямилась и заговорила исключительно учтивым тоном. «Не могли бы вы организовать безопасный проезд моему отряду ко двору вашего короля под флагом парламентариев?» чтобы я получил возможность поговорить с Его Величеством об условиях мира между нашими странами. Вы готовы это сделать, Аркгрефт?» Радал попытался встретиться с ней глазами, но у него ничего не получилось. Затем он собрался с силами, поднял голову и ответил. «Готов. Я вернусь утром со своим отрядом», — сказала она. «Не больше пятнадцати человек», — заявил он этого будет достаточно, заверила его Мюриэль. Наил подумал, что в другой день долина Маок-Воуст могла бы показаться красивой. Прошло четыре месяца с тех пор, как он получил свое ранение в сражении за Ваэрт. Было пятнадцатое число Понтмена, и лето вступало в свои права. Поля были усыпаны белыми колосками дамских ножек, желтыми поповниками, пурпурными армериями, и множеством других цветов, названий которых он не знал. Их аромат смешивался с запахом розмарина, фенхеля и чего-то вроде яблок, хотя на всей плоской равнине не росло ни одного дерева. Однако для Нейла скакать целую лигу, имея за спиной армию ханзы, стало серьезным испытанием, и он часто озирался, хоть подходящих мест для засады и не было. Впрочем, открытая местность — это палка о двух концах. И Нейл чувствовал себя мышью, на которую с неба вот-вот ринется ястреб. Мерель заметила его настроение. — Я не думаю, что они нападут на нас, сэр Нейл, — сказала она. — Зачем им нападать? — рявкнул Файл. — Ты ведь собираешься завтра сама отдаться им в руки. — Древний закон? — Даже Эродал не готов поклясться в том, что они будут его уважать, — заметил герцог. — Племяница. Племянница. Ты только что спаслась из одной тюрьмы. Зачем добровольно отправляться в другую? Они сделают тебя заложницей, чтобы я не стала сговорчивее. Леди Берри, попытайтесь ей объяснить. Элис пожал плечами. Я служу королеве Мюриэль, сказала она, и считаю ее поведение вполне разумным. Кроме того, не забывай, что у нас тоже имеются заложники, напомнила ему Мюриэль. «Шадг-Свейх», — пробормотал Файл. «Разве я могу о нем забыть? Это ведь я захватил его в плен вместе с кораблем. Но в сравнении с тобой...» «Он любимчик Марка Мир, сказала она. «Они даже ходатайствовали о его освобождении». Файл взглянул на небо и покачал головой. «Если по правде, зачем ты это делаешь, голубка?» «А что еще я могу делать?» Вязать носки в то время, как моя дочь участвует в сражениях? Расставлять в комнатах цветы, когда бесконечные армии вторгаются в нашу страну? «А почему бы и нет, Ваше Величество?» — вмешался Нейл. «Прошу прощения, сэр Нейл». «А почему бы и нет?» — повторил он. «Флот Ханзы находится внутри наших границ, а их армия на марше. Что вы можете сказать с такого, что их остановит? «Сэр Файл прав, вы уже достаточно страдали, миледи». «Сколько я страдал, не имеет значения», — возразила Мириэль. «И несмотря на ваше нелестное мнение о моих дипломатических способностях, я вижу шанс предотвратить войну, и я им воспользуюсь. Я обсуждала этот вопрос с Энни. Она не отдаст им ни пяди нашей земли, если они возьмут меня в заложницы». «Она сражалась как демоница, чтобы забрать тебя у Роберта». Напомнил ей Файл. «Многое изменилось», — сказала Мюрель. «И не изменилось», — подумал Нейл. «В этом Мюриэль, скорее всего, права. Королеву не испугает даже угрозы жизни и свободы собственной матери». Неожиданно ему стало интересно, где она сейчас. На троне или отправилась убивать священников. Последнее стало для нее почти что развлечением. «Ну, я с тобой», — заявил Файл. «Один из лучших наших флотоводцев? Это не обсуждается. Ты нужен здесь, чтобы охранять наши владения. В любом случае тебе придется так напрягаться, чтобы не выхватить меч, что ты можешь лопнуть от усилий. Дипломат из тебя никакой, дядя». «А из тебя, значит, хороший». «Я видела, как это делается», — пожав плечами, сказала она. «Кроме того, у меня есть мое положение. К тому же я женщина». Она помолчала не хочет, чтобы я туда поехала, дядя. Одно из ее видений. Она говорит, что у нас есть шанс». «Видение», — фыркнул он. «Она знала, что вы прибудете вместе с флотом», — вмешался Нейл. «Знала, когда прибудете, именно поэтому мы поняли, что должны как можно быстрее захватить Торнрад». «Ну да», — пробормотал Файл, жуя нижнюю губу. «Может, ее видение чистейшая правда», — Но твоя собственная дочь отправила тебя в гадючее гнездо. В это трудно поверить. «Ваше Величество», — проговорил Нейл. «Я знаю, пользы от меня немного. О, вы едете со мной», — перебил его Мюрюэль. «Как вы думаете, что вы здесь делаете? Будь моя воля, вы бы остались в своей постели». Нейл нахмурился. «Значит, королева хочет, чтобы я отправился в Ханзу?» Она высказалась об этом совершенно однозначно. — Понятно. Мириль устроилась поудобнее в своем седле. — Вы обижены тем, что она не взяла вас в свою стражу? — спросила она. Ее вопрос удивил его. — Миледи. — Вы разочарованы, что вам пришлось вернуться на службу ко мне? — пояснила она. Он покачал головой. «Ваше Величество, я всегда считал, что нахожусь на службе у вас. Когда я охранял Энни, я выполнял ваш приказ. Я ваш слуга и не хочу служить никому другому». Он не сказал, что находит Энни слишком непредсказуемый. И хотя он на личном опыте знал, что некоторые представители церкви встали на путь тьмы, он был счастлив, что не принимает участие в резне, организованной Энни против Зербины. Мюриэль с непроницаемым выражением лица выслушала его речь, а затем кивнула. «Хорошо. Как только мы вернемся в лагерь, выберите людей, которые будут нас сопровождать. Утром я отправлюсь в Ханзу». Нейл кивнул и начал прикидывать, кого он возьмет. В этот момент он, как никогда прежде, чувствовал себя добычей под небом, полным хищных птиц.